Глава вторая. Несмотря на то, что легла поздно, проснулась я рано, и самое главное — бодрый и полный сил. Поскольку в моём временном пристанище никого не оказалось, я спокойно приняла душ, на который не хватило сил накануне, позавтракала оставшимися пампушками и всё-таки разобрала некоторые вещи. На самом верху в сумке лежала моя новая форма. Форма ловца морского корпуса, ловцов потерянных душ. Тёмно-синяя с эмблемой морского волка на грудном кармане она так и манила её примерить. Но я лишь поднесла её к лицу, вдохнула запах новой одежды и с сожалением отправила обратно. Надеюсь, что всё образуется и в ближайшем будущем я всё же смогу её надеть. Поскольку в доме по-прежнему никто не появлялся, а сидеть в заперти мне стало невыносимо, я решила немного прогуляться. Отходить далеко не собиралась, хотя и было любопытно узнать больше о Жемчужине, а вот исследовать этот район однозначно стоило. Накинув плащ и на всякий случай скрыв лицо в тени глубокого капюшона, я отворила дверь и вышла на окутанную утренними сумерками улицу. С первого взгляда, нет, с первого же вздоха стало ясно, что Сумеречная Жемчужина отличается от моего родного острова. Воздух здесь был более влажным и менее морозным, солёно-рыбным и чуточку горьковатым. Как ни странно, но и туман тоже был другим, невесомым, полупрозрачным и напитанным всё той же влагой. Да и светало здесь, судя по небу, гораздо раньше. Сквозь синеватую муть просматривались очертания непритязательных, но симпатичных домишек, в некоторых из них светились жёлтые окна. Неподалёку прямо у спуска в воду примостилась небольшая таверна, которую я не заметила ночью. То, что это именно таверна, стало понятно по доносящимся характерным запахам и вывалившейся из двери подвыпившей компанией, точнее, не подвыпившей, а пьяный в хлам. Парочка троллей цеплялась друг за друга и с трудом держалась на ногах. А ещё рядом с ними велял из стороны в сторону самый настоящий огр. Вот ведь ши. Огром же запрещено покидать туманные острова. Похоже, с преступностью на этом островке дела обстоят ещё хуже, чем в пресловутом суме речья. Миновав дом госпожи Геры, я прошла немного вперёд и уже почти добрела до той самой таверны, когда в глазах неожиданно потемнело. Множество мелких чёрных точек за считанные мгновения превратились в мельтешащий рой, уже вскоре заслонивший собой весь мир. Не успела я испугаться собственной внезапной слепоты, как тело пронзило боль такой силой, что ноги тут же перестали держать. Рухнув в кашу талого снега, я попыталась закричать, но голос исчез, и из груди вырывались прерывистые хрипы, которые постепенно стали мной неразличимы. Я не слышала, не видела и как будто исчезла, вытесненная из собственного сознания раздирающей болью. Каждый нерв, каждую клеточку тела наполнил ядовитый холод, что обжигал сильнее огня. Сопротивляться ему казалось просто немыслимым, да и сама способность мыслить была утрачена. Смутное прояснение возникло лишь в тот миг, когда меня неожиданно оторвали от земли. Я ощутила себя находящейся в чьих-то руках, и в скованном болью сознании промелькнуло бестолковое сравнение себя с безвольной куклой. Взметнулись клубы чёрного дыма, где-то на грани восприятия загорелся мерцающий голубоватый свет, и я провалилась в черноту. Похоже, привычка подать в обморок, как и привычка краснеть, будет преследовать меня до скончания дней. Придя в себя, я обнаружила, что нахожусь в той же комнате, где провела половину минувшей ночи. Горло нещадно саднило, в глаза будто насыпали песка, кости ныли, как у древней старухи, но в сравнении с пережитым, нынешнее состояние можно было назвать удовлетворительным. Надо мной возвышался теневой охотник. Я не могла видеть скрытое капюшоном лицо, но точно знала, что его немигающий взгляд прикован ко мне. Подумала, что когда попытаюсь заговорить, у меня не получится, но я ошиблась. «Что это было?» Вопреки ожиданиям, голос не походил на воронье-карканье, разве что прозвучал тише, чем хотелось. «Ваша тёмная магия», — прозвучал спокойный ответ. «Я усмирил её на время, но откладывать больше нельзя. Сегодня вечером пойдём в лес». «В лес?» — с трудом приподнявшись на локтях, недоуменно переспросила я. Охотник промолчал, но мне уже и так стало понятно для чего. Уж если учиться держать некромантию под контролем, то делать это в безлюдных местах подальше от посторонних глаз. Я была потрясена тем, насколько мощная сила находится внутри меня. Конечно, с самого начала было ясно, что она далеко не безобидна, но что бы оказалось опасной настолько? Тёмная магия. Некромантия. Магия смерти. Как ни назови, а принять её как часть себя всё ещё невозможно. После случившегося я воспринимала её как самостоятельное, живущее внутри меня существо, с которым намеревалось бороться. И в этой борьбе можно было или победить, или умереть. Остаток дня я провела в доме, находясь в компании теневого охотника. По моей просьбе он не набрасывал на себя тень, благодаря чему оставался для меня видимым. Быть одной — последнее, чего мне сейчас хотелось, так что я была рада и его молчаливому обществу. Надо сказать, к такой форметь мы рядом с собой я уже действительно привыкла и перестала трястись по поводу и бес. По крайней мере, сейчас ни теневой охотник, ни запопропастившийся флинт не представляли для меня угрозы, и бояться их было попросту глупо. Когда силы немного восстановились, я спустилась на первый этаж, исследовала небольшую библиотеку, представленную одним книжным шкафом, и в конце концов, устав от безделья, попросилась скорее пойти в лес. Что удивительно, мою просьбу удовлетворили. На дворе только-только стало смеркаться, а я уже вышагивала по снежному месиву, направляясь в сторону высоких, словно сросшихся друг с другом верхушками деревьев. Теперь охотник тень на себя всё-таки накинул, так что со стороны могло показаться, будто я иду одна. Да, я не боялась ни его, ни даже этого тёмного, откровенно недружелюбного леса, а вот саму себя боялась очень. С одной стороны понимала, что разобраться с собственной некромантией необходимо, а с другой Мечтала, чтобы всё происходящее оказалось лишь дурным сном. Лес, ночью показавшийся мне небольшим, на деле оказался далеко не таковым. Множество высоких, густо растущих деревьев устремлялись высоко вверх, цепляясь верхушками за опускающиеся на остров сумерки. К лесу вела всего одна узкая, протоптанная в снегу тропка. И, к слову, близ деревьев снег больше не напоминал кашу, а покрывал землю ровным белоснежным ковром. Здесь было гораздо холоднее, и мороз прекрасно дополнял мрачность этого места. Войдя в лес, я ещё некоторое время шла в, видимо, одиночестве, от чего чувствовала себя несколько неуютно. Так и казалось, что из-за деревьев вот-вот выскочит какой-нибудь свирепый гразоволк или вылетит стая кровожадных ши. Здесь, произнёс внезапно появившийся охотник, когда я вышла на небольшую занесённую снегом поляну. Что именно будет происходить, и как я не имела ни малейшего представления, поэтому просто остановилась и вопросительно на него посмотрела. Теневой охотник на несколько мгновений замер, после чего вытянул перед собой руку, затянутую в чёрную перчатку. Вскоре перчатка полетела на снег. Рука у охотника оказалась самой обычной, человеческой, с аккуратными округлыми ногтями. Только сама кожа отличалась лёгким пепельным оттенком и была чрезмерно бледной. Следом охотник негромко проговорил короткую фразу, явно над древним кротфагом, а после наступила тишина. Какое-то время ничего не происходило, и я уже собиралась её нарушить, как вдруг где-то в зарослях послышался шорох. С каждой секундой он становился всё отчетливее. Было ясно, что к нам кто-то приближается. Кажется, я даже услышала тихое рычание прежде, чем на поляну вышла сидая ельца. Вообще-то эту породу называют лунный, поскольку цвет шерсти повторяет цвет одной из лун, но простой люд уже давно привык называть таких лис седыми. Они отличаются поразительным чутьём и размерами, превосходящими среднестатистического волка. Я не сразу поняла, что с ней не так. Почувствовала только, что зверь настроен агрессивно и вместе с тем боится. Она больна, произнёс охотник. Протянет от силы месяц. Во мне тут же всколыхнулось сострадание. Жалела я всегда всякую живность. Ещё одна моя привычка, которую, в отличие от остальных, я считала хорошей. «Вам нужно её убить», — я подумала, что ослышалась. Мотнув головой с изумлением и ужасом, возрилась на охотника, надеясь, что мне действительно показалось. Но нет, он сказал то, что сказал. «Я этого не сделаю», — возразила, машинально попятившись. Существует четыре варианта ваших дальнейших действий, и каждый из них закончится её смертью, безапелляционно сообщил Теневой охотник. Смерть сущность пробудившейся в вас магии. Чтобы научиться её контролировать, научиться ею пользоваться, рано или поздно придётся убить. Пусть будет поздно. Без тени сомнений стояла я на своём, мысленно решив, что поздно в данном случае обозначает никогда. И не став дожидать ответа, добавила: "Послушайте, всё, что мне нужно, это подавить в себе эту глубинную силу. Я не хочу учиться ею пользоваться, не хочу причинять никому вред. Мне бы только справиться с ней и не позволить себя убить". Тогда моё предложение действенно вдвойне. Ровно произнёс охотник: Сейчас ваша магия жаждет себя проявить, и в первую очередь отнять жизнь. Неважно, вашу или чужую. Самый простой способ заставить её замолчать удволить творить этот голод. И чем сильнее будет убитое существо, тем больше вероятность, что ваша сила успокоится на время. Да что вы такое говорите? Теперь я не просто попятилась, а буквально отшатнулась. Нет, Слышите? Нет. Да я скорее сама умру, чем убью ни в чём не повинного зверька или тем более человека. Зверёк в это время продолжал стоять на месте и скалиться. Он явно хотел убежать, но что-то не давало ему это сделать. Должно быть, магия теневого охотника. Какие отвратительные методы. Неожиданно вклинился в наш спор смутно знакомый голос. Последователь Нахара. Ты совсем запугал мою подопечную. Ничего не понимая, я судорожно осмотрелась, да так и замерла, наткнувшись на полупрозрачную, словно сотканную из голубого света фигуру. Рядом с нами, едва касаясь кончиками туфель земли, парил дымок. Дымок потерянная душа, привязанная к мне адмиралом Рейем и призванная меня защищать. Но ведь потерянные души не могут принимать такую форму, и уж тем более говорить. Единственный раз, когда ему это удалось, произошёл в столице, в доме моих родственников, который находился в зоне действия сильной магии. Теперь стало ясно, от кого исходил увиденный им ней перед обраком свет. Но вот почему дымок внезапно принял какую-никакую материальную форму, было ни капли не понятно. Чтобы обуздать магию смерти, вовсе не обязательно убивать. Словно не замечая моего изумления, продолжил дымок У Некромантии есть и другая страна, о которой знают и говорят гораздо меньше удержания души умирающего на вашем свете. Он несколько мгновений помолчал и добавил. «Мне ли не знать?» «Твое присутствие неуместно», — напомнил о себе теневой охотник. «Исчезни!» «Вынужден заметить, что твое позволение, последователь Нагхара, мне не требуется». Знай своё место, потерянный. Оно рядом с леди Фридой, обугленной. Я подавилась воздухом. Как-то совсем не ожидала от теневого охотника и сильнейшей потерянной души разговоров в такой манере. Господа, настал мой черед о себе напомнить. Если кого-нибудь из присутствующих волнует моё мнение, то сообщаю о том, что рада присутствию вас обоих. Вот правда. Дымок Окончательно сориентировавшись, обратилась я к потерянной душе. «Что ты там говорил о необязательности убийств?» И тут очередь напоминать о себе дошла до четвёртого героя происходящей сцены. До этого лишь тихо рычащая лиса громко фыркнула и пригнулась к земле, явно готовясь к прыжку. Но прыжка всё же не последовало. Стоило дымку заслонить меня с собой, как зверь распрямился, прижал уши и вновь негромко, но уже не так уверенно зарычал. «Отпустите вы её!» — попросила я. «Она ведь мучается!» «Сейчас мучение закончится», — проронил теневой охотник. Едва до меня дошёл смысл его слов, как лиса рухнула, точно подкошенная, и из её пасти на снег побежала струйка багровой крови. На мгновение показалось, что вместе с ней рухнула какая-то часть моего и без того порушенного мира. Лоснящаяся серебристая шерсть по-прежнему раскрыта и чуть прищуренные серые глаза. Лиса оставалась прекрасной. стал мёртвой. А потом я увидела его, вылетевший вместе с последним вздохом тёмный дымчатый из густок, на короткое время замерший над неподвижным телом. Всего несколько дней назад я уже видела ему подобное и теперь знала, что он такое покидающая этот мир душа. Но на этот раз я действовала осознанно, точно зная, чего хочу добиться. Подумала, что охотник специально убил лису, чтобы побудить меня к действию, но эта мысль была неважной и надолго не задержалась. Подбежав к распростравшемуся на снегу зверю, я упала на колени и протянула руки к туманному згустку. Осторожно, но решительно устремилась к нему, заставила себя коснуться его кончиками пальцев и тут же ощутила болезненный, пробравший до самых костей холод. Этот холод был столь сильным, что казалось, я и сама могу попрощаться с жизнью, обернувшись глыбой льда. И всё же то, что было внутри меня, то, от чего я так отчаянно хотела бы избавиться, оказалось сильнее. Моими руками оно пересилило саму смерть, меньше чем за минуту, вынудив улетающую душу, вернуться обратно. Лиса вздрогнула всем телом, изо рта её вырвался хрип, а я, практически полностью обессиленная, шумно выдохнула. Тут же навалилась невероятная слабость. Лоб покрылся испаренный, хотя всего лишь мгновение назад я замерзала. Преспешник Накхара, требовательно произнёс дымок: Ты позволишь леди Фриде заболеть? Вот уж не думала, что у Достоевской такой заботы о ране и безразличной потерянной души. Не дожидаясь, пока охотник поможет мне подняться, и не вслушиваясь в его ответ, я встала сама и даже нашла в себе силы отряхнуть приставший к плащу снег. Лиса тоже попыталась подняться, но потерпела неудачу. Подрогивающие ноги не выдержали, и она повалилась обратно. Не став ничего комментировать, охотник снова произнёс несколько отрывистых фраз, и через пару секунд с неба что-то рухнуло прямо мне под ноги. Вскрикнув от неожиданности, я отскочила в сторону, но тут же обнаружила, что упавшее вовсе не какое-то чудовище, а всего лишь птица, дохлая. В наших суровых краях пернатых вообще водилось мало. Разве что грифоны прекрасно себя чувствовали, но причисление их к птицам, конечно, условное. Бесспорно, вам хорошо удаётся удержание душ, признал Теневой охотник. Но не менее важно использовать другую сторону некромантии. Именно поднятие нежити раскроет ваш потенциал. Я уже хотела повторить, что никакое раскрытие такого потенциала мне не нужно и даром, как он опередив предупредил. Учтите, с этим столкнуться вам придётся, хотите того или нет. И невообразимым будущим В ближайшее время. Сейчас. Иначе на вашу жизнь я не поставлю и медика. Прозвучало убедительно, и я как-то сразу поникла. Смирилась, хотя при слове «нежить» меня передёрнуло. Нет, ходячих мертвяков я особо не боялась. Даже брезгливости не испытывала. Наверное, сказывалась тёмная кровь. Но одно дело сражаться с ними, и совсем другое — управлять. Бррр, жуть-то какая. В течение следующих 10 минут мне преподавали теорию за одно только знание которой прямой путь на виселицу. А ведь мне предлагалось превращать эту теорию в практику, причём незамедлительно. Впрочем, я и без того общалась с теми, за голову которых обещали целое состояние, а потому уже находилась с ними в одной лодке. Фрида, Фрида, куда же забросила тебя жизнь? У меня не получится, констатировала я, когда пришло время совершать те самые превращения. настроенный на поражение изначально на него обречён. Изрёк теневой охотник. Вы уже давно не маленькая улитка, ограниченная мирком своей раковины. Помните об этом. Здесь с ним трудно было поспорить, и я, вздохнув, сконцентрировалась. Перед этим бросила быстрый взгляд на лису, убедилась, что она акклималась и немного выдохновившись, приступила к делу. Трупик поднять, значит. Нежить создать, значит. поднебесные. Но ну почему моим родным отцом не мог оказаться какой-нибудь милый и благородный эльф? С прискорбием задавшись этим вопросом, я последовала данной мне инструкции. Сперва требовалось дотянуться до своей тёмной магии, погрузиться глубоко в себя и её почувствовать. С этим проблем не возникло. Весь сегодняшний день я и так ощущала её более чем явно. А вот дальше справляться оказалось куда сложнее. Нужно было позволить магии проявиться, но не дать выйти из-под контроля. Не допустить нанесения вреда окружающим и самой себе. Может быть, я и эгоистка, но в первую очередь волновалась за себя, потому что как ни крути, а охотник в любом случае сумеет защититься. Ну а Димок, он уже и так мёртв, да к тому же находится в личном подчинении адмирала. Так что вряд ли мои первые попытки воспользоваться некроманским даром представляют для него угрозу. Было больно, терпимо, но на грани Не так как утром, но всё же треклятый холод быстро распространился по телу, замедлил сердцебиение и смешавшись с кровью, побежал по венам. Стиснув зубы, я изо всех сил старалась концентрироваться на птице, а не на боли, но давалось это огромным трудом. Стараясь передать ей талику своей силы, я представляла себя героиней детских сказок, которая оживляет животных одним прикосновением. Была у меня в детстве старая книга, которую я зачитала буквально до дыр. Так вот, в одной из содержащихся в ней сказок говорилось о девушке с подобным умением. Наверное, представлять себя таковой, учитывая суть моей магии, было нелепо, но зато так мне становилось легче. И вообще, я ведь наполовину ундина, а ундины прямые наследницы ританы и силы им дана под небесьем. Так что со стороны со глубины я всего лишь частично. Мысли отвлекали, а требовалось сосредоточиться. Старалась ещё больше представлять, как в бусинах глазках зажигается алый свет, как крупная пернатая тельца поднимается, как наполняется обманчивой жизнью. И я сосредотачивалась, старалась, представляла. Погрузилась в это желание настолько, что даже упустила момент, когда птица едва заметно шевельнулась. Сначала дрогнуло одно крыло, затем её глаза блеснули, а после она внезапно приняла вертикальное положение. Резко, неожиданно, до смерти меня перепугав. Хорошо. Голос иневого охотника прозвучал успокаивающе. Теперь попробуйте заставить её что-нибудь сделать. Для начала будет достаточно пары шагов. Получив очередные указания, я сделала всё так, как было велено, и птица пошла. Точнее, поковыляла, волоча за собой одну ногу. Естественно, далеко такими темпами она не продвинулась, но, упав, упорно продолжила ползти вперёд. Мамочки, Выдохнула я, тщетно пытаясь её успокоить. Да замри ты, шить тебя возьми. Она и замерла, правда, в той же позе, в какой находилась до этого. Зрелище было настолько же отталкивающее, насколько комичное. Никак чувство чёрного юмора во мне пробудилось. Хотя некромантия не является основным моим профилем, могу с уверенностью сказать, что вы очень одарены. Спустя недолгую паузу констатировал теневой охотник: судя по тому, что мне довелось видеть, магия смерти преобладает в вас над магией ундин. Надо ли говорить, что такая похвала меня ничуть не обрадовала. Уж не знаю, как там распределилась моими способностями природа, но некромантом я никогда не была и быть не собираюсь. Хочу быть ловцом потерянных душ, служить на благо родного корпуса и королевства, развиваться как ундина и исполнять свой прямой долг, помогая искать осколки кристалла душ. Но когда это мы получали всё, что хотим. Печёга продолжала в непонятном положении возлежать на снегу, и я уже собралась предпринять очередную попытку это исправить, как вдруг прозвучал флегматичный голос Дмка. Хозяин идёт. Моё сердце отреагировало быстрее разума, забившись неимоверно бешеной скоростью. Кажется, его стук раздавался на весь лес, когда я оборачивалась в ту сторону, где появлялся белёсый туманный проём. Замерев, как та птичка, я неотрывно смотрела на выходящего на поляну адмирала королевского флота и повелителя уимы потерянных душ лорда Эртона Рэя.